Генная терапия. Генотерапия – это целенаправленное внесение изменений в генетический аппарат клеток с целью обретения организмом новых свойств или лечения заболеваний. К нынешнему моменту у генотерапии уже есть основательная история развития. На протяжении двух десятков лет в лабораториях создаются генетически модифицированные животные, в том числе – способны прожить гораздо дольше своих предков. Генетическая модификация осуществляется либо при помощи направленных мутаций имеющихся генов, либо путем встройки в геном половых клеток родителей дополнительных копий определенных генов, активностью которых можно управлять в потомстве. Например, с помощью мутаций в каком-либо конкретном гене удается многократно продлить жизнь лабораторным линиям червей, мух, Мышей. В существующем виде упомянутая ранее технология генетической модификации неприменима к человеку. Генная терапия человека подразделяется на две большие технологии – внесение напрямую в организм молекул ДНК и РНК, изменяющих свойства клеток нашего тела, и генетическая модификация клеток вне организма с последующим их внесением в тело человека. Последнюю технологию мы рассмотрим в разделе про клеточную терапию. В настоящее время активно используется внесение новых генов в геном клеток человека с помощью специально сконструированных вирусных частиц лентивирусных или аденовирусных. Таким образом, ученые используют способность вирусов проникать внутрь клетки и ее ядра, где хранится ДНК. Замещая гены вируса на требуемые, удается с их помощью доставить нужную генетическую информацию прямо в ДНК ядра клетки. В 2012 году исследователи из Испанского национального онкологического научного центра под руководством Марии Бласко увеличили продолжительность жизни уже взрослых мышей однократным введением генно-терапевтического препарата. Они строили в вирус ген теломеразы, того самого фермента, удлиняющего концы хромосом, и заразили им клетки тела подопытных животных. Если воздействию подвергали мышей в возрасте одного года, мыши жили дольше на 24%. Продолжительность жизни двухлетних мышей удавалось увеличить на 13%. С большой вероятностью мы можем догадаться, чем обусловлена прибавка срока жизни. Благодаря активной теломиразе клетки мышей могли делиться большее число раз, поэтому ткани их организма регенерировали лучше и дольше. Совсем недавно центр Марии Бласко провел генную терапию сердца мышей, пострадавших от инфаркта миокарда, внеся в него с помощью вирусного вектора дополнительную копию гена теломеразы Тёрт. Тем самым им удалось повысить выживаемость мышей на 17% и наблюдать серьезные изменения, свидетельствующие о регенерации поврежденной сердечной мышцы. Еще один пример генной терапии для достижения долголетия реализовали в 2013 году ученые из колледжа Альберта Эйнштейна. Генная терапия гипоталамуса мушей, подавляющая противовоспалительный ген, отвечающий за врожденный иммунитет, позволило увеличить их продолжительность жизни на 12%. Это достижение уникально не только как результат успешного применения генной терапии, но и как возможность повлиять на здоровье и долголетие организма, прицельно омоладив всего лишь одну структуру тела, отвечающую за нейроэндокринную регуляцию гипоталамус. Специалистам из Эдинбургского университета в 2014 году при помощи генной терапии удалось омолодить мышей, активировав у старых животных всего один ген, который позволил полностью восстановить тимус, вилочковую железу, которая играет ключевую роль в иммунной системе. В ней проходят созревание, отбор и обучение Т-лимфоциты. С возрастом тимус практически исчезает, и его важная функция исчезает вместе с ним. Активация определенного гена у генетически измененных животных в очень старом возрасте, тем не менее, позволила восстановить как структуру, так и функцию вилочковой железы. Генная терапия, основанная на вирусах, до сих пор редка при лечении возраст-зависимых патологий у человека. Однако на поздних стадиях клинических испытаний уже имеются генно-терапевтические препараты для лечения других, так называемых моногенных болезней, в частности, муковисцидоза, наследственной слепоты и глухоты. Следует ожидать появления новых средств и против старческих болезней. Препараты для генной терапии – возраст ассоциированных заболеваний на рынке. Первой страной, разрешившей применение препаратов для генной терапии, стал Китай, где с 2003 года Разрешены и официально применяются в клинической практике два геннотерапевтических препарата Джендисаин и Онкораин, разработанные Saibiono Genetic Co. и предназначенные для лечения тяжелых форм рака шеи и головы. На российском рынке есть геннотерапевтический препарат Неоваскулген, разработанный в Институте стволовых клеток человека и применяемый при ишемии нижних конечностей атеросклеротического происхождения. Препарат, представляющий собой ген фактора роста эндотелия сосудов, заключенный в липосомы, прошел все необходимые доклинические и клинические исследования и на основании их результатов 28 сентября 2011 года был включен в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения Российской Федерации. В 2013 году Препарат был зарегистрирован в Украине. Планируется его выход на рынки СНГ, США, Китая. В конце 2012 года на территории Европейского Союза впервые был одобрен препарат, предназначенный для генной терапии. Препарат алипоген-типарвовец Глибера генетически регулирует уровень жиров в крови, излечивая панкреатиты и предотвращая ранние инфаркты и инсульты. Препарат изменяет ген, кодирующий фермент липопротеин липазу, при недостаточности которого в крови резко повышается уровень частиц, участвующих в транспортировке жиров в крови. По сути, препарат представляет собой нормальный ген липопротеин липазы, упакованный в ДНК вирусного вектора, частица, которая используется для доставки генетического материала в клетки-мишени. Аденоассоциированный вирус практически безвредный для организма. Прогресс в области генной терапии и старения ознаменовался появлением нескольких одобренных препаратов и множества перспективных разработок, находящихся на разных стадиях клинических исследований. Инклисиран стал первым одобренным малым интерферирующим РНК препаратом для снижения уровня PCSK9 и лечение гиперхолестеринемии. Действуя на уровне РНК, инклиссиран блокирует синтез белка PCSK9, что приводит к увеличению количества рецепторов к липопротеинам низкой плотности и снижению уровня холестерина ЛПНП в крови на 50-55% при введении всего два раза в год. Другим примером успешного применения генной терапии является потисеран. Patro, также основанный на РНК интерференции для лечения наследственного АТТР амилоидоза заболевания характеризующегося накоплением амилоидных отложений что особенно актуально в контексте возрастных изменений Воксилоген, первая одобренная генная терапия для лечения наследственной слепоты вызванной мутациями в гене RPE65 демонстрируют потенциал использования генной терапии и в борьбе с глазными заболеваниями, в будущем, возможно, и такими, как возрастная дегенерация сетчатки. В стадии клинических исследований находятся препараты, направленные на удаление стареющих клеток путем воздействия на гены, регулирующие клеточное старение, а также терапии, нацеленные на восстановление длины теломер, и активацию механизмов репарации ДНК. К сожалению, использование некоторых вирусных носителей увеличивает вероятность опухолевого процесса или икемии. Особое внимание уделяется разработкам в области редактирования генома с использованием CRISPR-Cas9 для коррекции возрастных изменений и связанных с ними заболеваний, что открывает новые перспективы в области персонализированной медицины старения. В отличие от прежних методов, конструкция CRISPR редактирует нужный участок хромосомы очень точно, не повреждая ее. Данная методика позволяет не только редактировать отдельные буквы в ДНК, но и добавлять в хромосому новые гены, удалять вредные старые варианты, ставить метильные метки. В апреле 2014 года ученые из Массачусетского технологического института исцелили взрослую мышь от наследственной болезни печени при помощи метода CRISPR. В ближайшее время стоит ожидать использования этого метода для борьбы с возрастзависимыми заболеваниями и раком. Возможно, нам удастся продлить молодость каждого конкретного человека, если мы прочитаем его геном и отредактируем все известные нам на сегодняшний день ошибки в ДНК, предрасполагающие к хроническим заболеваниям.